Глава 36. Подарок. Арин: Живем в загородном доме сенатора Аркаса. Я согласилась на переезд, когда Алишке исполнилось три месяца. Показалось, что климат мальсийских болот ей вреден. Да и мне, честно сказать, уже хотелось сменить обстановку. Сколько можно прятаться в глуши? С Клажданом у нас странные отношения. Поначалу я опасалась, что он разлучит меня с дочерью. Нервничала так, что пропал аппетит. Очень устала от собственных страхов, и однажды после бессонной ночи Выпалила в лицо сенатору свои домыслы. Кларден заявил, что мне нужен курс восстановительной терапии, как в физическом, так и в моральном смысле. «Милый Ари, это несправедливо. Я готов обеспечить вам наилучшие условия. А ты считаешь меня бессердечным монстром? Поверь, я заинтересован в вашем благополучии». «Почему вокруг олежки постоянно крутятся врачи? Зачем столько анализов? Разве есть проблемы со здоровьем?» Процедура стандартная, притом никаких отклонений или выдающихся способностей у твоего дитя не обнаружено. И слава богу, может, ожидалось, что пяти месяцев от роду она должна читать над древнеторсианском и рассчитывать скорость угасания антарес, Или вы мечтали, что юная родственница начнет извергать огонь изо рта? Кларден удовлетворенно вздохнул. Порой ему нравились мои дерзкие шутки. Вижу, общение с дотошным астрономом Мальси не прошло зря. Когда начнутся истерики по поводу конца света, «Вам же ничего не грозит. Чана спроектировала подземный город со всеми коммуникациями и автономным производством кислорода». «Прекрасно. Может, останешься здесь навсегда? Разве меня еще куда-то зовут? Скоро узнаем. Или не очень скоро». Кларден многозначительно ухмыльнулся. Мы оба понимали, о чем речь. Новостные сводки с недели трубили о пробуждении короля Яшнес и ликовании всего «змеиного племени». Вечерами я гуляла по ровным дорожкам сенаторского парка и мысленно составляла Джела длинное обстоятельное письмо. Сдерживая слезы, тихо смеялась от радости. Закрывала глаза и представляла, что мы расстались всего на пару часов и скоро увидимся. Но разве я этого хочу на самом деле?» — одолевает смешанные чувства. «Пора открыто признать, что ясо и люди не способны заключать полноценные союзы. Боги на девятых небесах». Предки в загробном мире, обстоятельства непреодолимой силы обязательно ставят препоны. А теперь у Джелла есть прекрасный шанс начать все сначала. Выбрать в супруге женщину своей расы и построить с ней полноценную семью. Уверена, Чуга так ему и советует поступить. А в раздумьях. Иначе... Иначе за мной бы уже давно отправили пышную делегацию. О, как у меня разыгралась фантазия. Вот он открывает глаза и громовым голосом зовет свою Ари. А ему говорят, что королева застряла на Торсине и стала счастливой мамочкой. «Мне проще убить тебя, чем отдать другому», признался Джелла еще на Цоте. «Ладно, убить слишком кардинально, но вот забыть, вычеркнуть из списка приоритетов вполне допустимо. И что остается опальной королеве?» Кларден ненавязчиво ухаживает за мной и терпеливо ждет положительного ответа, втайне надеясь, что Ясу я уже не нужна. Стать подругой влиятельного чиновника и богатого торсианина — редкая удача для гостей из Дейкос. «Зачем это Клардену? Сидина в бороду, без в ребро?» Но мужчины на тарсин гладко бреют лицо и ничего не слышали про чертей. Во время одной из бесед Кларден признался, что с возрастом стал более сентиментальным, и всего одна грозовая ночь на Мальсийском холме пробудила в нем сильную привязанность к нам с Алишкой. А мне до сих пор немного стыдно перед сенатором за свое поведение. Я же грубила, выражалась нецензурно, и вообще благородной леди не полагается орать от боли во время родов. Похоже, Клаждан пересмотрел некоторые убеждения, и мое согласие на переезд воспринял как поощрительный жест. Сегодня на ночь глядя ввалился в мою комнату, смежную с роскошной спальней, где уже мирно спала дочка. «Ари, я хочу сделать тебе подарок. Мне немалых трудов стоило получить эту вещицу в личное пользование, но ты причастна к ее обретению. Будет правильно, если станешь новой хозяйкой». Заинтриговали. В раскрытой шкатулке лежало металлическое кольцо, от которого отходил небольшой крест. Украшение могло бы разместиться у меня на ладони, но я не спешила к нему прикасаться. Возникла невольная ассоциация с распятием. Что это? Лучше бы ты спросила, откуда? Довольно загадок, я даже представить не могу. Кларден осторожно вынул кулон из бархатистого углубления, протянул мне. Он был на шее женщины, которую ты нашла в болоте. Специалисты сказали, что это древний оберег, символ вечной жизни и продолжения рода. Какого именно рода? Чьего рода? Прошептала я, переносясь мыслями, выводы -вы и заросли мальцы. Ты можешь отказаться, если боишься призраков. Надеялся лишь порадовать тебя и удивить. Амулет приносит несчастье, судя по тому, где его нашли, вполне убедительно. Ари, я же тебе не враг. Меня заверили, что редкая вещица исполняет сокровенное желание обладательницы. Можешь считать символом расположения торсин. Хочу, чтобы здесь ты обрела настоящий дом, семью и поддержку. У меня есть для этого все возможности, согласись. «Вы стали мне другом, но иных отношений я не могу представить. Благодарю за ценный подарок. Да, я его принимаю и обещаю бережно хранить в память о нелегкой судьбе вашего народа и его борьбе. Ну, каждый народ в своей истории с чем-нибудь доборолся. Природой, голодом, произволом властей, драконами, наконец». «Ари, при чем здесь народ? Какие драконы?» «Почему та женщина оказалась в болоте, закованная в цепи. Вы можете мне объяснить?» Ее принесли в жертву, или она не выполнила свое предназначение и была жестоко наказана. Я сжала амулет в руке, чувствуя, как острые грани креста впиваются в кожу. Золото или сплав нескольких металлов, слишком легкий навес, почти неощутимый. Клардан задумчиво тер подбородок, пожимал плечами. Мы можем бесконечно изучать варварские обычаи предков, ковыряясь в болотной грязи, но поверх дряхлых останков давно лежит прочная каменная мостовая. «Я предпочитаю строить будущее, подниматься над битыми черепками к звездам. «Вы не понимаете, она хотела, чтобы ее нашли. Ради справедливости, ради правды. Или мести. Но драконов на Торсин больше нет, даже в человеческом обличье». «Как печально. Заняли бы лучшее место в зоопарке», — уязвила я. «Нет», — печально вздохнул сенатор. «Мне все равно не удалось его обуздать». Дар разбил свою медную голову в скалах Харакаса. «Ари, неужели тебе нисколько его не жаль?» Он застал меня врасплох, спрашивая племянники. Потому я ответила первое, что сорвалось с языка. Я могла бы любить Дара, получая взамен даже крохи нежности, но презрение и насилие терпеть не стану. Все же мир его праху. У меня осталась дочь. И если со временем кровь драконов заговорит в ней чересчур громко, я расскажу ей об отце и том, что он со мной сделал. Пусть знает, сколько бед может принести непомерная гордость и ощущение собственной исключительности. «Ари, мы воспитаем ее вместе». «Вы забываете, у меня есть муж», — напомнила я. «Он занят реформацией дворца и строительством монумента на главной площади. Ему не нужен чужой ребенок, вкрадчиво сказал Кларден. «Не верю. Не верю, что Джелла бросил меня. Пусть скажет в лицо, пусть официально освободит от роли своей жены. Разве король Ясов недостаточно тебя унижал? Откажись от него сама, даже если ты дождешься приглашения. Ари, подумай, как тяжело будет жить среди змей моей внучки». Вы первый раз назвали ее внучкой. Неужели думаете, что я позволю Джелла обижать Олейшу? Любовь тысячи мужей и милость сотни королей не заставят меня забыть о моем ребенке. Она же чудо, она подарок, но она не виновата ни в чем. Я не жду и не требую возвращения на Яшнис, но у меня все еще есть муж, понимаете? Теперь известно, что он жив, здоров и занят строительством. Рядом с ним верные друзья чуга, Шака и Поэта. «А я только хочу знать, хочу убедиться, что между нами больше нет понимания. Тогда можно идти дальше по вашим каменным мостовым, по костям замученных женщин и их крылатых, сладострастных палачей». От слез, очертания комнаты поплыли. Кларден неловко обнял меня, но я отстранилась и повесила его подарок себе на шею. Цепочка оказалась длинновата. Нагретый в ладони крест коснулся груди. «Благодарю за все, что для меня сделали. Для нас с дочкой. Сейчас вам лучше уйти». Кларден заложил руки за спину и, глядя мимо меня, бесцветным тоном, произнес: Завтра мы ждем в гостей с Яшнис. Тебя хочет повидать и женщина по имени Дейра. Уверена, она намерена изложить решение короля. Пора бы определяться. И вы молчали? Не хотелось тревожить тебя раньше времени. Я со столь непредсказуемый. Сегодня настроена доброжелательно, а завтра готова проклясть. Ты же сама знаешь. Порой они слишком доверчивый и суеверны. Вы передали хорошую новость. Спасибо, Кларден. Доброй ночи. Я умылась и прошла к дочери, чтобы лечь рядом. Иногда Алишка просыпается в темноте, ищет меня. Можно дать ей грудь и подремать в блаженном состоянии, чувствуя, как маленькие пальчики требовательно цепляются за раскрытый ворот рубашки, щекочут кожу. Не волнуйся, мое сокровище. Я здесь, и пока жива, буду ласкать, оберегать и любить тебя. Как хорошо, что мы обрели друг друга, правда? Пока я жива, никто нас не разлучит.